11 Литературное творчество. Вернувшись в 4 утра с бала, я не легла спать. Александр, сохраняя полное достоинство, не позволил себе ни единого знака неодобрения. Для отвода глаз он задал мне несколько незначительных вопросов о прошедшем вечере, делая вид, что прекрасно осведомлен о моем ночном времяпрепровождении. Идеальный муж. Униженный но благородный. Когда я вернулась, дети еще спали. Я тихонько зашла к ним, чтобы поцеловать во сне. Маленькие ангелочки с приоткрытыми ротиками все еще во власти чудесных сказок Шарля Пиро, которая замечательная французская гувернантка Сесилия им читала. В таком же возрасте Александр благоговейно заслушивался русскими народными сказками, который рассказывала ему Арина Родионовна. Нет сомнений, эти фантастические сказания, которые она наговаривала мальчику на сон грядущий, помогли вылепить творческое воображение Александра. Что до Светланы, теперешний няник, которая заняла место Арины, она тоже читала детям сказки, те, которые написал их папа, и папа с нетерпением ждал, как они им понравятся. В 7 часов Мария и Александр доедали свои пирожки и допивали молоко. Они ничего не говорили, но я чувствовала их немой укор. За столом царило тяжелое молчание. Их чистый, невинный, осуждающий взгляд давил на меня, как свинцовая крышка. Я больше не была нормальной мамой, нет. Я стала заезжей чужестранкой, которая навязывала семье свой ритм жизни. Я почувствовала, будто меня исключили из круга. Я поймала себя на мысли. «Эти дети, этот мужчина, кто они?» «Любила ли я своих детей?» Я часто задавала себе этот вопрос. Я не была плохой матерью, но моя нежность к ним была машинальной, моральный долг по отношению к Александру и общественный по отношению к нашему окружению». Да, я была лишена материнских чувств. Однако вечером я спрашивала у кухарки, какую еду она им приготовила, и проверяла, сделала ли с ними гувернантка домашнее задание. Я получала от нее подробный отчет об их поведении за время моего отсутствия. Гувернантка также следила за их одеждой. Когда я возвращалась домой, Александр, в очередной раз отказавшийся меня сопровождать, работал в своем кабинете. Зрелище пребывающего в лихорадочном возбуждении поэта завораживало и волновало меня. Забившись, как мышка в уголок, я, затаив дыхание, наблюдала за тем, как Александр писал, и это казалось мне чудом. Стол был завален десятками исписанных, исчерканных и разорванных страниц. Столько же валялось на полу у его ног, смятых и скромсанных, скомканных в шар. Рождение шедевра. Иногда он останавливался, долго пыхтел своей трубкой, жадно и глубоко затягиваясь едким дымом, прежде чем через несколько секунд с нескрываемым наслаждением выдохнуть его в потолок. Внезапно его пристальный взгляд упирался в стену, словно он что-то искал. Наконец он находил свою невидимую точку, и вновь с удвоенным пылом принимался за работу. По напряженности его взгляда, по прищуренным векам и изогнутым в гримасе губам, я легко могла угадать, движет ли его героями и героинями страсть, бунт или ненависть. Когда вдохновение уходило, он скидывал голову, глубоко вздыхал, кусал или грыз энное гусиное перо, и снова склонялся над листом, целиком погружаясь в творчество. Существовала чувственная, плотская связь между пером и бумагой. Я поняла это, пока подсматривала. Он то тщательно выводил жирные черточки, то выписывал тонкие штрихи, то размашистые или лежатые извивы. Или же напротив, на страницу ложились изящные нервные строки, в которых находило отражение все богатство его воображения. Он завораживал в этом истинном единоборстве. Его перо кусало и царапало девственный листок, а тот принимал это поэтическое соитие. При бледном свете свечи я могла различить на его напряженном сморщенном лице его чувства и настроения. Его перо передавало бумаге ту силу, которую он стремился в нее впечатать. Он представлял собой волнующее зрелище. Распахнутая рубашка, одежда в беспорядке, блуждающие глаза, взлохмаченные волосы, левая рука вцепилась в край стола, правая порхает в лирических жестах. Отрезанный от мира, он сочинял стихи для вечности. Глядя на эти валяющиеся на полу скомканные страницы, я спрашивала себя, силой какой магии они однажды будут напечатаны, переплетены, проданы, разойдутся повсюду, и их будут читать вся Россия и весь мир. Мысль была очень простой. Кто смог бы вообразить это межзвездное путешествие от лихорадочного творчества Александра за его секретером Да изголовья одной из его читательниц. Мы мало разговаривали, нам нечего было сказать друг другу. Я предпочитала жить своей внутренней жизнью, не слишком интересуясь тем, что он писал. Однажды я повела себя с ним неуважительно, теперь меня мучают укоры совести. Однако он часто просил меня переписать набило его черновики, что я делала весьма охотно. Откровенно говоря, я бывала несправедливо и напрасно сердила его. Хотя я не слишком увлекалась поэзией, мне нравился ритм его творений. Текучая музыка его коротких и острых стихов была поразительна. В трех-четырех словах он описывал пейзаж, сцену, атмосферу. Александр, как истинный художник, несколькими мазками передавал то, что было в них главным, а следовательно невыразимым. Однажды вечером мы поздно возвратились из театра. Едва зайдя в дом, Александр устремился в свой кабинет, словно что-то там позабыл. «Вас что-то беспокоит, Александр?» «Нет-нет, но у меня мелькнула одна мысль для моего романа, и я немедленно хочу перенести ее на бумагу». Я подождала, пока он закончит, и сказала. «Любопытно. Вдохновение — это как мучащая жажда. «Верно?» и именно так, Наталья Николаевна. Я увидел своих героев. Иногда они отказываются говорить со мной на протяжении долгих часов, а то и дней». «Как странно. А я-то полагала, что писатель, напротив, порождает своих персонажей, лепит их и управляет ими по своему усмотрению, может заставить их исчезнуть, умереть, или же в случае необходимости, дабы не разочаровывать читателей, воскресить». «Нет-нет, Наталья, что до меня, то я лишь даю им рождение, но они ускользают от меня и не желают подчиняться моей власти. Я оставляю их свободными, чтобы они проявили свой характер, утвердили свою индивидуальность, проявили свое воображение. Я всегда испытываю к ним сентиментальное влечение». «Что же касается женщин, я стараюсь не делать их слишком обольстительными, чувственными или вольными». Я слежу за их поведением. Конечно, пусть будут влюбленными и страстными, но они должны избегать избытка неверности. Короче, почти во всех своих произведениях я вынужден многое вымарывать. И однако, как ни странно, мне случается испытывать ревность к героине, которую я создал. В поэме «Полтава» я вообразил, что ослепительная Мария Кочубей по натуре скромная и сдержанная, безумно влюбляется в Мазепу человека для своей страны легендарного, но в летах. Чем реальнее я его делал, тем больше ему завидовал. Я правда не понимал, что притягательного могла в нем найти обворожительная Мария. Я любил Марию. Как мое чадо могло обманывать меня с этим дряхлым стариком? Сходное ощущение посетило меня, когда я проводил ночи с Онегиным, Татьяной и Ленским. Этот самодовольный, претенциозный хлыщ Онегин посмел пренебречь прекрасной, чистой и наивной Татьяной. Сама мысль была мне непереносима. К тому же я предполагал, что он окажется существом бессердечным с задатками безнравственного убийцы. Не знаю, испытывают ли то же самое мои собратья по перу, но я быстро проникаюсь с сочувствием или антипатией к моим героям. Это и неразумно, и непрофессионально. Но меня так поглощает атмосфера, которой они дышат, что я невольно чувствую с ними почти родственную связь. Мои персонажи без колебаний вмешиваются в мои разговоры, они противоречат мне, особенно женщины. Больше того, они даже позволяют себе высказывать критические замечания о собственных ролях. Они утверждают, что в подобной ситуации никогда бы не сказали ту или иную реплику. И я осознаю, что в приливе предвзятости иногда набрасываю шарш на персонажей, которых встречаю на балах. А ввиду того, что я все чаще бываю при дворе, мне приходится близко общаться со сливками высшего света. Я тщательно стараюсь не выставлять на показах изъяны и пороки. Отныне я пытаюсь продвигаться в маске, опасаясь, что иначе меня обвинят в том, что я пишу зашифрованные романы, такие «Ромо Аклям». «Должен признаться, Наталья, что мне случается проявлять крайнюю осторожность в своих писаниях. Приходится прибегать к чему-то вроде самоцензуры. Я кромсаю сам себя из страха, как бы кто-либо из родных или даже друзей не узнал себя в изображении, а той карикатуре, которую я создал. Вы представить себе не можете, что значит груз подобного тиранства. Это моя вечная боль». Прежде чем что-либо опубликовать, я должен удовлетворить обычную цензуру, полицию генерала Бинкендорфа и каприза императора, который, к тому же, даже не читает моих произведений, а слепо доверяет своим советникам. Даже мой верный друг и ангел-хранитель Василий Жуковский советует мне смягчать свои творения. На свой манер он пытается заткнуть мне рот этой якобы отеческой опекой. Что до императора он требует, чтобы я был близок к нему все ближе и ближе, ибо так легче контролировать меня и душить. И оба стараются с самыми добрыми чувствами, разумеется, подрезать мне крылья. В Сущности меня пытаются выхолостить. Скоро я стану умственным кастратом. С самым серьезным лицом пошутил Александр. Часто у меня случаются приступы настоящего ужаса. Когда я пишу, то спрашиваю себя, не стоит ли кто-то у меня за спиной, подглядывая за каждой строкой. После любого имени существительного, глагола или прилагательного я так и жду, что в конце фразы на меня брушится нож гильотины. Бывает, что я переписываю свои тексты. Если мои герои слишком мятежны, я выбираю самое мягкое словечко, дабы не задеть августейшую власть. Если высказывают скептицизм в отношении религии, Если они богохульники или атеисты, я нахожу им извинения и даю понять, что они стоят на пути искупления. И, наконец, если они циничны и жестоки, я стараюсь сделать их более человечными или придумываю для них смягчающие обстоятельства, намекая на несчастливое отрочество, беспутную юность, родительское отступничество. «Мне стыдно, но жить-то надо. Выбор прост». Чтобы поддерживать семью, обеспечивать существование, достойное моего имени и репутации, я должен, подобно Галилею, отказываться, отрекаться и отступаться. История, конечно, назовет меня трусом, но ежели вам так угодно, пусть земля будет плоская, а солнце встает на западе и закатывается на востоке. Я искренне вам сочувствую, Александр». Я и вообразить не могла такое давление, такую постоянную зависимость. Я благодарна вам за то, что вы поделились со мной тайнами того, как рождается литературное произведение. До сих пор, читая книгу, я никогда не представляла, какие отношения связывают писателя с его созданиями. После этого разговора я вернулась к себе в спальню и уже собралась лечь в постель, когда увидела, как мне под дверь скользнул конверт. Я открыла его и прочла. Позже я забавы ради попыталась перевести это письмо на русский, несмотря на почти непреодолимые трудности, связанные с различиями этих двух языков. Вот что у меня получилось. Мой милый ангел, раз уж вы, как мне показалось, заинтересовались литературным творчеством, могу доверить вам небольшой секрет. Я бы назвал его французская мелодия акцентов. Он вам позволит, будь на то ваше желание, овладеть искусством литературного изложения на французском языке и стать выдающимся мастером эпистолярного жанра. В тот самый момент, когда я приступаю к этому письму, я увы знаю, что оно резко оборвется на ужасной точке. Она внушает мне ужас, ибо означает окончание любовной истории и чаще всего предвещает трагедию. После нее наступает небытие без всякой надежды на воскрешение. У меня больше нет и надежды использовать многоточие, которые сами по себе ничего не значат, но дают простор любым истолкованиям. Они дышат ветром свободы и оставляют место для тайн неизведанного. При этом они раболепные придворные, которые льстят уму читателя, заставляя его думать, что он уловил всю тонкость замысла. Но, говоря по правде, мои любимцы — это восклицательный знак и вопросительный знак. Первый есть символ иронии, а, как вы знаете, ирония — это свобода. Второй позволяет нам исследовать все поэтические миры. Это он наделяет крыльями мое воображение, это он позволяет мне думать что угодно, например, «А есть ли Бог?». Я не выношу двоеточие. Это прибежище рационалистов, желающих все объяснить, в то время как ничего объяснить нельзя. Оно по определению антиромантично. Я уверен, что Байрон никогда не использовал двоеточие. Я ценю запятую. Она легкая, порывистая, болтливая, неутомимая. Она обожает рассказывать истории, которые никогда не кончаются. У нее только один соперник. И. Но он тяжеловесен. Все время кажется, что он что-то забыл. Он не умеет вовремя остановиться и часто бывает невоздержан. Кавычки жеманны и самодовольны. Они делают все, чтобы их заметили, и всегда стремятся на авансцену. Они надеются жить вечно и размечать историю. Дефис или соединительная черточка, как явствует из ее названия, сторонница мира взаимопонимания и согласия. Она самая дипломатичная из всех. Ее следовало бы использовать чаще, иначе она незаметно улетучивается. Тире только и успевает утираться. Его существование полно опасностей, оно балансирует над пропастью, оно едва сводит концы с концами в попытках уладить противоречия. Апостров не так спесив, как можно подумать, однако он не выносит вульгарности, отождествляет себя с элитой и отказывается икшаться с пошлым плебсом вроде других знаков, Он мыслит себя выше прочих, поскольку и вознесен выше. Циркумфлекс – это фамилиас. Циркумфлекс – один из пяти диакритических знаков во французском языке. имеет форму треугольной крыши и ставится в некоторых случаях над гласными «а», «э» и «о», «у». Может влиять на их произнесение. фамилиас. Отец семейства. Латынь. Однако с долей материнских чувств. Он обожает защищать, а главное веселиться. Что до трема, он загадочен, необъясним, безусловно родом с другой планеты или из какого-то древнего языка забытой цивилизации. Его толкование весьма двойственно. Трема. Один из пяти диакритических знаков во французском языке. Имеет форму двух точек над буквой. Ставится над гласными «э» и «у». Не забудем про «акут» и «гравис». «Акут» и «гравис» — диакритические знаки. «Акут» — ударение, падающее справа налево. «Гравис» — слева направо. влияют на открытость звука «э». Они сменяются в зависимости от настроения. акут, когда ситуация напряженная и сложная. «Гравис», когда она очень серьезна и даже трагична. Точка с запятой – предпоследняя. Всегда чувствует себя неловко. Ей стыдно за свое происхождение. Она понимает, что по сути всего лишь бастарт, незаконно рожденный плод двух противоположных сущностей. Сомнительный союз двух своих прародителей, точки и запятой. Она совершенно безлика, вечно колеблется, не зная, с какой ноги плясать. Моя дорогая Наталья Николаевна, я приберег вам под конец самых сдержанных и неболтливых. Они прибежище шпионов и способны до бесконечности хранить свои секреты. С присущей им гибкостью они умеют деликатно открываться в нужных случаях, И закрываться, ежели возникает необходимость или иная срочность. Это скобки. Надеюсь, я не был слишком серьезен в своих толкованиях, я лишь постарался расставить акценты на том, что мне казалось самым существенным. Мой милый ангел, надеюсь, этот шуточный экскурс будет вам полезен. Ваш Александр. Его письмо поведало мне о весьма оригинальных сторонах его натуры, но оно же укрепило меня в убеждении, что наши миры очень различны, и его мир мне недоступен. Я чувствовала, что он со мной скучает и не могла дать ему то, чего он желал от женщины. «Александр, я прекрасно понимаю, что вам вполне достаточно собственной гениальности. Но где же я в вашей жизни?» «Каково мое место?» «Говоря проще, неужели мое тело было единственным приданным, которое я вам принесла?» «Вы преувеличиваете, Наталья?» «А какой у меня был выбор? Разве только не принять решение моей матери?» «Я была лишь уступкой в сделке, которую вы между собой заключили». «Нет, неправда. Вы драматизируете, Наталья. Я люблю вас, и вы это знаете». «Сказать недостаточно. Докажите. Вы с легким сердцем не изменяете, хотя соблюдаете все приличия в глазах общества. Это безнравственно. Больше того, для такого человека, как вы, это непорядочно с точки зрения вашего ума». «Вы мать моих детей. Эти женщины всего лишь мимолетные интрижки. Они питают мое воображение и не более». Вы просто не понимаете, Наталья, что они только источники вдохновения. Между прочим, они сами это прекрасно знают. Никаких планов на будущее я с ними не строю. Наталья, я люблю человечество, я люблю жизнь, но моя муза — это вы». Выходя замуж, я думала обрести свободу, порвать с удушающей родительской атмосферой. Но стало только хуже. Я должна заниматься домом, детьми, прислугой, приемами. На мне куча обязанностей, и все это мне совершенно чуждо. Мой брак не по любви и не по расчету, а по обстоятельствам. Вы опять-таки преувеличиваете, Наталья. Ваши хозяйские заботы в нашем доме ничтожно малы. Это я разбираюсь со всеми ежедневными делами, У вас есть слуги, кучер, кухарка, горничная, кормилица, Светлана, которая занимается нашими детьми. Вам остаются только хлопоты о вашей красоте и вашем гардеробе. Что до приемов, то все угощения доставляет ресторатор. Единственное, что вам остается сделать, это написать приглашение. Какой тяжкий труд. Александр прекрасно устроил свою жизнь поэта. Мне не в чем было его винить. Он ссылался на профессиональные встречи с друзьями, необходимые, как он утверждал, для обсуждения идей и критического разбора его произведений. Я прекрасно знала, что он лгал. Он продолжал пить, играть и посещать женщин легкого поведения. Если он не мог насытиться постельными радостями дома, то устремлялся растратить накопившиеся силы, в самые сомнительные трактиры Москвы или Санкт-Петербурга, список которых слишком скучен, чтобы его здесь приводить. Он был постоянным посетителем Мещанской улицы, известной своими борделями, от самых низкопробных до самых шикарных. Он все чаще проводил вечера с друзьями и возвращался под утро. Он, потомок дворянского рода, оставившего свой след в истории – Обожала кунаться в народ и заканчивать ночь в подозрительных местах, где водился люд странный и опасный. Возможно, будущие герои его романов? Когда ему хотелось разыграть из себя вельможу, в прямом и переносном смысле этого слова, он отправлялся в закрытый круг игроков, называемый английским клубом, и именно там, увы, проигрывался и влезал в долги. Вначале я делала вид, что верю ему, и высказывала сочувствие к столь поздним трудам, которые, повторяясь столь часто, не могли не утомлять. Мне казалось, что он поймет мои намеки, становившиеся все более прозрачными и красноречивыми, но он будто не слышал и вел себя все более независимо. Я пыталась понять его и найти ему извинения. Он всегда вел совершенно свободную жизнь. Холостяк, не знавший никаких обязательств, он не привык давать кому-либо отчет в своих действиях. Дома он ходил кругами, как лев в клетке, и мечтал только об одном — вернуться в пьянящие просторы дикого растолья. Со всем смирением я начала понимать, что отныне мне предстоит делить свое существование с гением, вызывающим всеобщее восхищение, и я должна волей-неволей принять эту судьбу мало-помалу наша супружеская жизнь становилась все приземленней, беседы все реже, и сводились они к обмену несколькими короткими фразами, касающимися повседневных дел: еды, питья, сна, здоровья детей и их образованием. Давшая нам суровое спартанское воспитание мать и постоянное отсутствие отца, а затем его безумие, приучили меня вести беседы с самой собой. Что до моих сестер, Смыслом их жизни были пышность и показной блеск. Мои посещения балов, концертов, театра давали мне жизненно необходимый глоток чистого воздуха. Александра все это мало привлекала. Иногда меня охватывало чувство вины, как если бы не желая видеть рядом Александра в эти моменты счастья, я исключала его из своей жизни. Но позже я, напротив, стала радоваться его отсутствию и начала входить во вкус собственной независимости. Александр, слишком рано присвоив мою юность, сковал ее всевозможными узами. Время подминало меня и перемалывало. Я всегда жила с опережением, словно кто-то решил ускорить ход моей жизни. Стала подростком, не побыв ребенком. Женщиной, не побыв девушкой. Матерью, не побыв женщиной. Меня целиком поглотило столь быстро наступившее ощущение себя матерью. Мне даже не оставили тех бесконечных мечтаний, которые позволяют нам восстановить силы, чтобы встретить завтрашний день. Я беременела почти каждый год. Я предпочитала рассказывать сама себе всякие истории, а еще лучше — ускользать из мира Александра, подменяя его своим собственным. Лежа в своей кровати, в спальне, соседней с комнатой моего мужа-поэта, я уносилась вдаль, чтобы воссоединиться с героями и героинями театральных спектаклей или французских романов, которые я читала тайком, пока муж был в отъезде или же ночью. Он очень огорчался, видя, что я читаю произведения Бальзака, Мириме или Гюго, а не историю Пугачёва, Капитанскую дочку или Медного всадника. Вот в такие моменты я ему и изменяла. Мне много раз пеняли, что я проявляю мало интереса к его поэзии и прозе, и это верно. Сочинения Александра не привлекали меня, оставляя равнодушной. Я предпочитала французских авторов, они были намного увлекательнее. Однако я была хорошей матерью, и, как бы это ни выглядело со стороны, очень верной супругой в отличие от него. Нельзя обязать женщину любить мужчину под тем надуманным предлогом, что он ее муж. Я не лицемерка. Я не могу притворяться, что люблю. Я была покорной женой. Александру надлежало довольствоваться моим телом, но мой дух и разум принадлежали только мне. Я реалистка и прекрасно знала о многочисленных похождениях Александра, И моим единственным утешением оставалось то, что в его гареме я была фавориткой. В городе, на балах и концертах, я была его роскошной куклой, которую он выставлял на показ, желая без сомнения вызвать зависть других мужчин, а главное – почваниться своим трофеем. Дома я была лишь постельной напарницей, которую ему не терпелось оседлать что днем, что ночью. Он был ненасытен. Александр царил, гувернантка воспитывала, домоправительница надзирала за хозяйством, мне же не оставалось места. Я осознавала, что как мыслящий человек я для него не существую, и он ясно давал мне это понять. Однако я ведь получила прекрасное образование. Олимпа де Будри открыла для меня мир литературы, она добивалась глубокого понимания, задавая мне пересказывать целые главы из романов, Шатабриана или Бальзака. Я должна была давать краткие оценки главным персонажам и доказывать, что я разобралась в их психологии. Значит, я не была полной дурочкой, какой меня угодно было выставлять. Я владела французским, мне посчастливилось изучать начало философии с моим учителем Месье де Лафайетом. Я брала уроки хореографии с самого раннего детства и чудесно танцевала. Александр не упускал ни единой возможности принизить меня и ранить. Когда он работал, я всячески старалась его не потревожить, уводила играющих детей, чтобы они его не отвлекали. Александр часто упрекал меня в том, что мне безразличны его труды, и я стала расспрашивать о его творениях. Однажды у нас состоялся весьма резкий разговор. «Вы закончили вашу поэму?» – осторожно начала я. «Нет», — сухо ответил он, «о чём она?» «Вы все равно ничего не поймете, и поэзия вам чужда». «Вы преувеличиваете», — сказала я. «А что вас интересует, кроме платьев, лент и шляпок?» «Если бы вы меня научили, как когда-то обещали, полагаю, я смогла бы оправдать ваши ожидания. Что бы вы не думали, я не совсем глупа». Когда вы за мной ухаживали, то посылали мне очень красивые любовные письма и чудесные стихи. А ровно с того дня, как мы поженились, как ни странно, я не получала более ничего или какую-то малость. Можно подумать, что вы иссякли, как дерево лишившееся соков. «Ну, конечно, вы бережете свое перо и все остальное для новых побед», добавила я, сознательно подначивая его. Смущенный Александр не знал, что ответить. «Если бы вы были графиней Фикельмон или генеральшей Хитрово, мы могли бы побеседовать. Но, повторяю, вы же ничем не интересуетесь». «Вы ошибаетесь, Александр. Например, могу открыть вам маленький секрет. Я прочла вашу историю Пугачева. Как видите, я не так невежественна, как вам угодно думать». Удивленный Александр вытаращил глаза. «И что?» — сказал он. «Так вот», — заявила я, нарочно потянув время, потом встала из-за стола, сделав вид, что кое-что забыла, вернулась обратно, по-прежнему не торопясь с ответом. «Ну же!» — потерял терпение Александр. «Так вот, ваша история Пугачева очень скучна. Любопытно, насмешливо добавила я. Вы назвали свое творение «История Пугачева», а вот истории там нет. Как это «нет истории»? Там всего лишь череда сражений, перечисления городов, которые были осаждены, взяты, отбиты, освобождены, покинуты, украденные или перевезенные вражеские пушки, кровавые убийства. Короче, нет никакого действия, одна суета. Что до главного героя, Пугачева, Он больше похож на бродячего убийцу, чем на идеалиста, провозглашающего идеи свободы, равенства и братства, как столь любимые вами французские революционеры. Александр был очень смущен и растерян. Он не понимал, должен ли оскорбиться моей литературной критикой или же очевидными намеками на его многочисленные похождения с женщинами. Ни один персонаж не привлек моего внимания». «Ваш Пугачев, возможно, и бунтовщик, но у него нет ни души, ни закалки Д'Антона или Робеспьера. Кстати, он немного походит на вас. Он даже не понял, — добавила я коварно, — почему народ восстает против несправедливости дворян и гнета сильных мира сего? Александр, у вас какие-то ложные представления. Неужели вы думаете, что народ лишь потому, что он народ, чист, нравственен и невинен?» Ваши прекраснодушные взгляды смешны и примитивны. Народ точно так же жесток и полон пороков, как и аристократия, к которой вы принадлежите. Единственное различие в том, что у него меньше возможностей проявить свою власть. Вы действительно уверены, что, восстав против тирании своих хозяев, народ тем самым очистится до девственной белизны? Ваши персонажи лишены психологии, они просто марионетки. Когда дочитываешь книгу до конца, не помнишь ничего. Ни одного момента, который бы тебя глубоко задел. Я ничего не узнала, меня ни разу ничто не взволновало. А для меня чтение ⁇ это всегда неожиданность, полет, греза. Книга должна вырывать вас из повседневной обыденности. И потом это должно стать привычкой, потребностью, наркотиком. Александр молчал и ошеломленно смотрел на меня. «Надо же! Никогда бы не подумал, что вы способны сделать подобный разбор». Я пристально посмотрела на Александра и ответила ему с долей торжественности. «Александр, зря вы принимаете меня за дурочку. Однажды вы убедитесь». Затем, встав в позу трагедийная актриса на театральных подмостках, я продекламировала. «О, ты гений России! Идол двора! Дон Жуан-сердец! Зачем же ты не выбрал жену себе подстать?» Александр смотрел на меня, онемев от удивления и неожиданности. Постепенно наши с ним отношения, медленно, но неотвратимо, приходили в упадок.